Птичий шум за балконной дверью утих. Словно скворцы тоже внимательно прислушивались к рассказу деда. Первухин быстро глянул на Лешего, сгреб в его тарелку остывшие уже пельмени из миски, наполнил рюмки, толкнул под локоть. «Ну, чего застыл? За победу не пили еще». «Я в Праге тогда был, там и отпраздновал. А в ночь на десятое. Нас на Будиевице бросили скорым маршем. Вот там я Малиновского видел, командующего фронтом. Своими глазами, вот так вот. Вечер уже был, после десяти где-то. Смотрим. Перед нами в двух километрах механизированная группа разворачивается. Кто такие, непонятно. То ли наши, то ли немцы. сигналем ракетницей. Не отвечают. Наш полковой командует батарейцем. «Лупи как есть, там разберемся». И вдруг к штабу черный хорьх подкатывает. Длинный такой, хищный. Сам маршал Малиновский выходит при полном параде прием четверо автоматчиков охраны. Орет матерно. Отставить огонь так и так. Полкана нашего чуть не в клочья. А там американцы были. Оказывается, на соединение шли. Морские пехотинцы. Вот так. Весна была на заглядении. Чешские паненки... Ласковые, что твои кошки. И в тот же день нам амнистия выходит. Смыли кровью, значит, искупили перед Родиной наши грехи. Подождите, но как это? Камень плавился, вставил наконец Леший. Это ведь атомный проходческий щит, что ли? Да откуда я знаю? Не видел ни разу, не трогал щит этот. Так только, разговоры. Вот через эту болтовню все и развалилось у нас тогда. Там ведь как? Никто друг друга не знает Специально так комплектовали роты И правильно делали А старшим офицерам еще секретные блокнотики выдавали Гербовые, пронумерованные Чтобы все записи только туда А потом сдавать в спецчасть И чтобы в случае какого нарушения Могли наверх доложить прямиком на стол самому Берия Никто другой не имел права читать И за каждый использованный листок Офицер отчитаться должен был Вот так вот А все равно ничего путного не вышло. И золото потеряли, и людей, и технику. «А сколько золота там было?» Павел Матвеевич скривился. «Кто знает? Говорю же, мы свою службу несли без любопытства. Офицеры и спецроты за нашими спинами шныряли в штреке, закладку делали. Это опять по разговорам, сам-то я не видел. Болтали разные, но вроде пять тонн, не меньше». Пять тонн золота. Леший вдруг прочувствовал это, представил. Пять тысяч килограммовых слитков. Ими можно замостить вот эту дорогу под дедовыми окнами. Поставить друг на друга получится высоченный столб. Раза в два выше этой десятиэтажки, хотя нет. Золото тяжелое, компактное. — Только я думаю, ничего там уже нет, — продолжал Павел Матвеевич. — Давно. Как нас в штрафбаты раскидали, так сразу другую команду туда поставили. Я так думаю. Не салак из прикрытия, а спецов каких-нибудь. Тогда ведь каждая золотая крупинка на счету была. Продовольствие закупали за границей, технику, сталь. Не оставили бы его там гнить, это точно. Ты когда-нибудь консервированную яичницу с салом ел? Вот я ел. Английская закуска. В банках таких привозили с колечком. Мне два раза всего досталось. И то счастье. Штрафбат деликатесами не баловали, сам понимаешь. Погодите. Леший теперь сам не знал, от чего у него шумит в голове. От водки или от чего другого. Так вы точно знаете, что золото из штреков выбрали? Или только предполагаете? Дед открыл было рот, но запнулся. Вздохнул, посмотрел в окно... «Снял с подбородка прилипший листик петрушки...» «Не знаю», — проговорил он, — «мне это золото поперек горла встало, и другим тоже. Нехай лежит себе, мать его, я так думаю». «А что, всерьез за него беретесь или так щупаете потихоньку?» Он повернулся к лешему. «Думаю, всерьез», — дед кивнул. «Непонятно это все». В окопах тогда сидели, думали, фашиста задавим, вот другая жизнь сразу начнется. Прекрасная, как в сказке. Деньги эти, побрякушки всякие. Ни в чем недостатка не будет, все самое лучшее. Такого зверя ведь завалили. А вот поди ж ты, страна опять на бабах, верно? Тогда думали, что мы бедные. А сейчас ищем то, что в бедности то и обронили. Ногти сдираем. Как это так, майор? «Не знаю», — сказал Леший. «И я вот не знаю». Порывшись в своей папке, Леший достал копию странички, которую передал ему Евсеев. «Вот, — Павел Матвеевич, — это лист из именного блокнота участника операции 7-9. На обложке было выбито лейтенант Шапошников. Вы знали человека с такой фамилией?» Первухин подслеповато наклонился к бумаге, Отправился к серванту за очками. Вместо дужек проволокой примотана обычная резинка. На их еще раз посмотрел. «Я ж говорю, мы в своей роте друг друга не знали почти. И лейтенант у нас в роте один всего был. Не Шапошников только, нет. Грузинская какая-то фамилия. Не помню». «А это что за черточки здесь? Линии какие-то?» «Сам хотел бы узнать», — сказал Леший. «Ничего не подскажете?» Дед покачал головой, молча вернул листок. «Ну, а если я вам карту дам, сможете показать хотя бы примерно, где находятся заваленные штреки?» Леший положил на стол распечатку своей дигерской карты. Павел Матвеевич глянул, засопел, удивленно задрал брови. «Подземная Москва, что ли?» Майор Сенцов посмотрел, прищурясь, кивнул. «Точно! Сам все исходил, своими руками перещупал». Заходящее солнце простреливало сквозь балконное стекло, рисовало на обоях горящие золотом размытые пятна. Пятна постепенно наливались красным, тяжелели. В какой-то момент зазвонил телефон, но Первухин не отрывался от карты, только махнул рукой «ну его!». Леший смотрел на балкон, где туда-сюда сновали стремительные серые тени. Потом тени угомонились, а солнечные пятна на стене враз поблекли. Спустился вечер. «Ну, не знаю», — сказал наконец Первухин. «Мне тут пока что трудновато разобраться. Вот эту магистраль мы точно прошли, когда на дежурство заступали». Он показал отмеченный синей жилкой водовод с кирпичным коридором на линии Тверская Большая Ордынка. «И вот здесь, двойное русло Москва-реки, мы пересекали вдоль Патриаршего моста, с севера на юг, значит. Два таких мощных бетонных тоннеля было укрепленных». И там сразу спуск был, как с горки, метров шесть перепад. А потом еще вертикальная штольня, та самая труба со скобами. Павел Матвеевич замолчал, снял очки, положил рядом на стол. Так ведь это все равно далеко от тех штреков, очень далеко. А нас туда не звали и не пускали. Вот так вот, майор». «Хоть какая-то картинка нарисовалась», — задумчиво сказал Евсеев, прочитав рапорт и рассматривая карту Лешева с пометками Первухина. «Ну и что? Сможешь туда пройти?» Сенцов пожал плечами. «В завалы? Вряд ли. Похоже, у них был проходческий щит, типа атомного. В мире таких до сих пор нет. Как это могло быть?» Евсеев выпятил нижнюю губу. При Иосифе Виссарионовиче все могло быть. Ну, а если обойти завалы? Леший повторил жест. На четвертый уровень идти не с кем. Если бы хорь был, если бы до кобы опять Кремль, опять танцы. Какие танцы? майор Евсеев молча наложил на рапорте косую резолюцию «Товарищу Сенцову подготовить план проникновения к объекту X и заявку на соответствующее материально-техническое обеспечение спецзвода кодовое название операции «Рок-н-ролл под Кремлем-2» и вернул документ Лешему. «Вот какие танцы, товарищ майор!»